Глава 7. Ап! Еще за 6 часов удалось поднять ловкость на два дополнительных пункта, и теперь напротив нее гордо красовалась цифра 8, Но вот сила и живучесть совсем не качались. Еще бы! Я ведь не нанес и не получил ни одного удара, так что после сна надо будет сменить тактику. Выход. Тело скрутило привычное судорога, а рука ловко закинула в рот порцию. Рядом сидит привычно неподвижная фигура Хибы. Если честно, подозрительно дешёвый для такого полезного раба. Хотя, что я понимаю в рабском маркетинге? «Еда готова?» «Да, господин. Принеси». Вроде бы он и хочет всегда мне помочь. Подсказал вариант с наркотиками и ритмом, но при этом в таких простейших вещах не проявляет никакой инициативы. Вот и бульончик, по запаху похож на куриный. Но откуда на мирахе курица? Уже второй месяц я питаюсь только жидкой пищей. Так меньше нагрузка на органы, что в итоге позволит добавить к моему сроку пару недель, а то и месяцев. А теперь спать. За 20 кредитов мне рассчитали календарь сна на полгода вперед. В космосе нет необходимости разбивать свою жизнь на световые день и ночь. А благодаря моему личному графику, я могу тратить на сон в 2-3 раза меньше времени, при этом без вреда для организма. Например, сегодня мне нужно спать 4 часа, завтра 8, послезавтра 2,5, а потом вообще 1. И никаких суперкосмических технологий. Обычная подстройка под внутренние часы организма. В теории такое возможно даже на Земле. Но деление на темное и светлое время суток, а главное – стабильная работа, вряд ли позволят большинству следовать этим рекомендациям. «Господин, я подготовил вам постель». «Кстати, обычно на станциях кровати нет. Спать нужно вертикально в специальных шкафах для экономии жилых площадей. Но для меня Хиба смастерил какое-то монструозное строение из труб, старые одежды и двух типов строительной пены». «Кто-нибудь заходил?» Вас опять искала госпожа США. Все, я спать. Еще приходил наблюдатель от Тахота. Сонка к рукой сняло. Спрашивал, когда вы планируете оплатить свои долги? Не то. Я все рассчитываю, что они подадут на меня в суд. Для чего оплачиваю аренду бокса станции всегда с опозданием на месяц? А ровно месяц, не больше, чтобы не дать повода решить вопрос радикально, но и не меньше чтобы оставить им стимул наказать наглого чужака его же оружием. И я обязательно проиграю это дело, по крайней мере, сделаю для этого все возможное. А потом подам жалобу в более высокую инстанцию, которая находится на центральной планете Сектора. А суд — это такое дело. Тахота придется меня не только отпустить, но и проследить, чтобы я добрался дотуда в целости и сохранности. Но пока за эту веревочку никто так и не дергает, Как и за остальные — которые при удачном стечении обстоятельств позволят мне выбраться с Мираха. Ночью мне в очередной раз так ничего и не приснилось. А утром меня ждали что-то похожее на банановый бульон и сопровождающие его неприятные воспоминания с Солонимом. Чёрт эмоции! Меня ждут 15 часов в игре. Вход. Как будто ничего и не изменилось, и я всё так же на станции, а не в игре. Вокруг приземистые потолки и толпы желающих тебя прибить. На этот раз я буду действовать не так мягко. Раз уж я решил прокачать силу и живучесть, придется поработать ручками. С первой же группы монстров с помощью души царя я получил на себя щит и на оставшиеся очки призыва вызвал фантома. Так как роботы предпочитали сначала разбираться не со мной, то я просто отправил фантома в сторону, и робот ближнего боя устремился за ним позволив мне без помех разобраться со стрелком. А потом пришла и его очередь. На этот раз издалека я только снял с него защитное поле и прыжком сократил дистанцию. Одинаковые атаки с моей стороны, чтобы повысить силу. Нож с хрустом пробивает стальной корпус робота, перелезая провода и каналы с обжигающей холодной синей жидкостью. Удар, еще удар. Атаку нужно завершить в том же положении тела, в каком она была начата чтобы следующая смогла повторить ее как можно более точно. И при всем при этом стараться принимать атаки противника, чтобы повысить живучесть. Силовая дубинка, разогнанная механической рукой, с хрустом впечатывается в плечо. Боль еле чувствуется, но разум пытается забиться в панике, вгоняя тело в ступор. Не выйдет. Может, когда-то это и было непривычно, но после подвальчика слонима у меня к таким попыткам выработался иммунитет. Если бы я получил такой удар в начале игры, то пусть бы противник отнимал жизни совсем по чуть-чуть, я бы проиграл. Просто не хватило бы сил взять себя в руки. Но в G все постепенно. Сначала небольшие монстры, небольшие повреждения, или наоборот. Такие, чтобы ты умер с одного удара, даже не успев испугаться. И постепенно ты становишься готов идти вперед, несмотря на пару сломанных костей или на вывалившийся глаз. «Да, надо постараться больше не пропускать удары в голову. Как-то это все равно не очень приятно». И я опять постарался поймать ритм. Группа в ближнем бою, мои удары ножом и вражеские, принятые в плечо, потом три группы в дальнем, пока жизнь не восстановится полностью. На этот раз дело двигалось медленнее. Сила выросла через 4 часа, а живучесть еще через 2. Вроде небольшое достижение, но именно оно открыло мне второе дыхание и добавило сил чтобы продолжить движение вглубь корабля. Какого же он размера? Жаль, что на плане эвакуации не было масштаба, и очень сложно хоть в чем-то сориентироваться. Следующие 9 часов я продолжал упорно двигаться вперед. Мне наконец-то удалось подняться на следующую палубу, а также получить по 3 очка в силу и живучесть. Ловкость тоже выросла на единицу, почти достигнув верхней вероятностной планки. Получилось, что вместо того, чтобы замедлиться с их ростом, скорость получения очков-параметров даже выросла. Вот что значит хорошенько в чем то натренироваться. Я уже гораздо быстрее наносил удар за ударом в одну точку, выдавая крит за критом. А мое плечо уже профессионально встречало атаки противника. Может, конечно, слово «профессионально» тут и будет лишним, кости как ломались, так и ломаются, но удары в голову я больше не пропускаю. Да и сложности с предугадыванием места удара почти пропали. Получена возможность разблокировать пассивный навык «Боевое предвидение». Для разблокировки посетите медицинскую капсулу мини жи класса «Б». «Боевое предвидение». Навык на стыке параметров «Ловкость» и «Энергия» позволяет видеть энергетические контуры направления вероятности удара. Базовая длина контура – 10 см. А вот это приятный сюрприз! Во-первых, обычно навыки напрямую привязываются к конкретному параметру. Чем больше параметров формирует навык, тем он реже и круче. Например, ловкость может дать дополнительные точность и уворот, которые в виде модификаторов будут влиять на размер нанесенного и полученного урона. Редкий же навык, а я только что получил возможность заиметь такой, это не просто проценты, это возможность получить качественный прирост. А во-вторых, на плане я видел медицинский сектор – а на корабле такого размера должны быть капсулы даже не «Б», а «А» класса. Тем больше поводов поспешить вперед. Судя по плану, я уже почти добрался до лифта. Что ж, есть своя прелесть в однообразии. Продвигаться получалось довольно быстро. Малых защитных дронов я уничтожал уже просто походя, не особо напрягаясь. Пару раз, правда, я чуть за это не поплатился. Расслабившись, я не заметил, как роботы стали разумно обходить меня сзади и атаковать спину, пока я чуть ли не в упор расстреливал их собратьев. Выполнено задание. Дроны на корабле. Вы уничтожили пять дронов. Теперь случайные посетители, если таковые найдутся, могут чувствовать себя в большей безопасности. Получен опыт. 17,5 с миллионов. Пока неплохо. Судя по всему, здесь действительно смогу неплохо прокачаться. И это еще с учетом того, что я пока не добрался до капитанской рубки и не активировал основной квест. Зайдя в лифт, ткнул нужную кнопку и приготовился к резкому подъему. Ничего не произошло. Ткнул кнопку еще раз, немного подождал, надавив. Снова ничего. Стал нажимать уже на все кнопки подряд. Но лифт даже не думал не то, чтобы шевелиться, но и вообще подавать хоть какие-то признаки действия. «Так, стоп! Он же открылся, когда я к нему подошел!» Присмотревшись повнимательней, заметил крохотный сенсорный датчик, слабо подсвеченный синим. «Похоже, мне предлагается провести по нему пальцем, чтобы активировать лифт. Стандартный, в общем-то, ход. Вариант со сканером сетчатки глаза я тут же отмел. Слишком низко он был расположен. А судя по высоте лифта, летели на корабле явно не карлики». Синяя подсветка сменилась красной, а датчик издал низкий глухой звук. Похоже, не вышло. Для использования лифта необходим гражданский уровень не ниже основного. Вот оно как. Мне показалось, что я с досады протянул это вслух. Все-таки жители содружества самые настоящие кондовые расисты. Это что еще за пантерит? Без полного гражданства даже лифтом воспользоваться нельзя. Придется выйти из лифта и полестись на семь уровней вверх пешком. Еще неизвестно, сколько это займет времени и что меня ждет на пути. К счастью, за две недели, оставшиеся до экспедиции в Ларенхоу, я должен успеть. С другой стороны, мне такая прогулка даже на руку. Теперь у меня есть еще одна цель на пути в рубку. Можно будет повеселиться. Вряд ли на всех уровнях корабля меня подстерегают лишь малые защитные дроны. Так как пришло время отдыха, Я быстро вышел из игры, перекусил и провалился в сон. 8 часов пролетели незаметно. Утром, разблокировав для Хиба еще немного кредитов на домашние расходы, я сразу погрузился в Джи. Голова опять начала раскалываться, так что решил даже не завтракать. Хиба подключит капельницу, так что каких-то проблем быть не должно. Вход Пришлось немного поплутать в поисках лестницы, но время потратил не зря. В одном из проходов нашел на полу аптечку. То, чем пользовались некоторые инопланетчики вместо зелья исцеления. Аптечка индивидуальная биологическая. Восстанавливает 50 единиц ХП. Не подходит для использования роботами. Два заряда. Интересно, чем тогда пользуются в G-технорасы? Ремкомплектом? С биологической это все понятно. Магические аптечки я уже видел. Занимает больше места, чем зелье, и лечит хуже. Зато можно настроить на автоприменение. Жизни упали больше, чем на 80%, и тебе в ногу впивается шприц, вводя лекарства. Подумав так, я усмехнулся и двинулся дальше. Вот и освещенная дежурными лампами спиральная лестница, ведущая на следующий уровень. Поднявшись, понял, что и там меня уже ждали. Тяжелый защитный дрон. Уровень 20. Ничего особенного. Уровень тот же, просто больше ХП и чуть мощнее вооружения. Вновь я использовал призыв и душу царя. Меткий бросок камнем и защита тяжелого дрона тут же исчезает, позволяя мне так же легко расстрелять своего киберпротивника. Опыта за него дали уже на пять больше. Действуя по обкатанной схеме, я за пару часов очистил от дронов еще один уровень. В процессе выяснилось, что их выстрелы через какое-то время сбивают защитное поле от души царя, в отличие от малых дронов, которые вообще не могли ничего со мной сделать. Еще одна лестница. И теперь меня отделяют от нового навыка только 5 уровней. Интересно, что за задание меня ждет на самом верху в командном отсеке? Не выйдет ли так, что я уничтожу всех дронов по пути, заранее выполнив квест? Или все же локация приготовила некий сюрприз? открыть дверь уровня. Призрак космолетчика. Уровень 20. И вновь, как и в случае с дронами, никакой дополнительной информации. Выгоревший скафандр, мутная черная каша на месте лица в гермошлеме и грязные окровавленные перчатки. Призрак космолетчика атаковал просто и тупо, пытаясь зажать меня в углу и не выпускать. Скафандр давал ему неплохую защиту от атак бластера, так что пришлось повозиться, снова и снова разрывая дистанцию. На вас наложен эффект проклятия древнего космоса». Ваши движения замедляются на 8%, а боевой дух падает. Вы чувствуете себя опустошенным и быстрее расходуете ману. И это все стоило пропустить один единственный удар. «Пока я разбирался с призрачным космолетчиком, в зоне видимости появился тяжелый защитный дрон в компании с малым. Наконец, оживший скафандр сдулся и упал к моим ногам полуистлевшим хламом. Лишь черная каша в шлеме продолжала бурлить». «Получено опыта 60 тысяч. Получено кредитов 2,2. Получены спецбоеприпасы для бластера 4».